Новая карта Америки. Глава 1. Газовщик. Если вы хотите попасть в те места, где началась Лансовая революция, то вам следует выйти из Даласа, штат Техас, по скоростному шоссе 35 и и проехать 40 миль на север до городка Дентон, где найти поворот на крошечный городишко Пондер. Его население 1395 человек. Здесь надо проехать мимо магазина, где торгуют кормами для домашних животных, белой водонапорной башни, указателя на церковь Cowboy Church и ныне закрытой лавочки, где раньше пекли пончики. Ещё 4 мили и вы в населённом пункте Диш, штат Техас, с населением 407 человек. Поворот направо, и вы останавливаетесь перед забором из проволочной сетки, за которым находится небольшой клубок из труб с пристроенным к нему металлической лестницей. Вы на месте, у газовой скважины С. Эч. Гриффин номер 4. Табличка на заборе гласит, что скважина была пробурена в 1998 году. Это было далеко не самое лучшее время для бурения скважин. Цены на нефть и газ рухнули из-за финансового кризиса в Азии и возникшей в результате глобальной экономической паники. Однако скважине SH Griffin номер 4 было суждено изменить положение дел намного сильнее, чем кто-либо мог себе представить в те времена. Скважину пробурили в основном в соответствии со стандартной технологией, однако использовали и нетрадиционные решения, несмотря на значительную долю скепсиса. Небольшая группа энтузиастов, работавших на SH Griffin номер 4, была убеждена в том, что природный газ можно добывать из твёрдых сланцевых осадочных пород экономически выгодным способом, при том, что учебники по нефтепромысловому делу утверждали, что подобное невозможно. Самым убеждённым сторонником и верным последователем этой идеи в течение довольно долгого времени был руководитель группы Джордж Митчелл. Чтобы оценить глубину и силу этой убежденности, вы должны осознать, что дорога к скважине С. Эч. Гриффин номер 4 на самом деле началась задолго до того, в крошечной деревушке на греческом полуострове Пелопонез. В 1901 году неграмотный 20-летний пастух по имени Саввас Параскевопулус пришел к выводу о том, что его единственная возможность избавиться от пут бедности — эмигрировать в Соединенные Штаты. К моменту, когда бывший пастух попал в город Галveston, штат Техас, его уже звали Майк Митчелл. Со временем он открыл прачечную и мастерскую по чистке обуви, которые едва позволяли его семье сводить концы с концами. Школьные отметки сына Джорджа позволили ему поступить в Техасский университет A&M, где он изучал геологию и относительно новую для того времени дисциплину нефтепромысловое дело. Студент был беден, Это были времена Великой депрессии. Чтобы платить за обучение, Джордж продавал другим студентам сладости и теснённую бумагу, прислуживал им за столом и шил им одежду. Ему также удалось возглавить теннисную команду и получить самые высокие оценки в своей группе. После Второй мировой войны Джордж Митчелл решил, что не хочет работать на других. С несколькими партнёрами он основал небольшую фирму по оказанию консалтинговых услуг в области геологии. который разместилась на додной из Хьюстонских аптек. К началу 70-х годов Митчелл уже владел достаточно крупной нефтегазодобывающей компанией, которой пришлось пережить немало взлётов и падений. Однако у него была одна странность: он предпочитал нефти природный газ. Приблизительно в 1972 году в руки Митчелла попала книга Пределы роста, подготовленная Римским клубом. группы, занимающиеся проблемами защиты окружающей среды. Авторы книги предсказывали, что мир, которому в скором будущем грозит перенаселение, столкнётся с истощением природных ресурсов. Митчелл был заинтригован и заинтересовался проблемами экологии. Добыча природного газа стала для него не просто бизнесом, но и высшей целью, ведь газ чище, чем сжигаемый уголь. Иногда он звонил людям и отчитывал их, если ему казалось, что они говорят что-нибудь хорошее об угле. Вдохновлённый своими новыми экологическими идеями, Митчелл запустил совершенно другой бизнес севернее Хьюстона. Он начал застройку благоустроенного и комфортабельного городского поселения площадью 44 квадратных миль, которое получило название Woodlands. Его территория была покрыта лесом. Девизом поселения стало выражение: "Лес, в котором можно достойно жить". Митчелл был полностью вовлечён в процесс принятия здесь всех решений, вплоть до мельчайших деталей: устройство клумб, посадки деревьев и заселение территории поселения дикими индейками, пока одну не подстрелили. Сегодня в городе Вудлендс проживает 100 000 человек. Однако, обойти вниманием свой энергетический бизнес, Митчелл тоже не мог. Он столкнулся с серьёзной проблемой. Его компания Mitchell Energy подписала контракт с Чикаго, в соответствии с которым она должна была покрыть 10% потребностей города в природном газе. Но запасы газа, необходимые для выполнения контракта, были почти истощены. Компания должна была что-то предпринять. Именно тогда Митчелл наткнулся на возможное решение проблемы. В 1981 году Митчелл случайно прочитал набросок журнальной статьи, написанной одним из его геологов. В статье шла речь о гипотезе, идущей вразрез со всем, о чём говорилось на лекциях по геологии и нефтепромысловому делу. Автор предлагал осуществлять коммерческую добычу газа глубоко под землёй из очень твёрдых сланцевых пород, они были твёрже бетона. Исходные породы, сланец это кухня в который органический материал сжимался и приготавливался в течение нескольких миллионов лет, превращаясь в нефть или газ. Затем, согласно учебникам, нефть и газ перемещались в коллекторы, откуда их можно извлекать. В то время было принято считать, что нефть и газ вполне могут существовать в сланцевых породах, но коммерческая добыча в данном случае невозможна, поскольку невозможно проникать внутрь чрезвычайно плотных пород. В наброске статьи это утверждение опровергалось. Митчелл, которого крайне беспокоила судьба контракта с Чикаго, пришёл к убеждению, что именно тут лежит путь к спасению компании. Здесь должен был быть способ доказать, что общепринятое представление ложно. Местом проведения испытаний стали сланцы мисрождения Барнетт, названного так в честь фермера, который в середине XIX века с обозом добрался до этих мест. Месторождение имеет площадь 5000 квадратных миль и уходит под землю на глубину, превышающую милю. Оно растянулось под территорией аэропорта Даллас-Форт-Уэрт, под ранчо и маленькими городками северного Техаса. Год за годом команда Митчелла вкалывала, стремясь взломать шифр сланцевых пород. Цель специалистов заключалась в том, чтобы научиться проделывать тончайшие трещины в твёрдой породе с тем, чтобы газ мог протекать сквозь сланец и попадать в скважину. Для этого они применили метод гидроразлива пласта, который позднее стали называть фрекинг. Метод предусматривает использование коктейля из воды, песка, геля и определённых химикатов, который под сильным давлением приskyвается в толщу породы, разрывает мельчайшие поры и высвобождает газ. Технология гидроразрыва пласта была разработана в конце 40-х годов и с тех пор применяется при добыче нефти и газа традиционным способом. Иногда её ещё называют интенсификацией скважины. В нашем случае фрекинг применялся не в обычным коллекторе, а в самой породе. Однако время шло, было потрачено много денег, А коммерчески приемлемых результатов не появлялось. Среди сотрудников компании и в совете директоров росло недовольство из-за высоких затрат и всей затеи вообще. Но когда люди осмелились сказать Митчеллу, что его идея не работает, что это всего лишь научный эксперимент, он ответил: "Именно это мы будем делать". И поскольку он управлял компанией Mitchell Energy, продолжил их фрекинг пород на месте рождения Барнетт. Однако положительных результатов по-прежнему не было. К середине 90-х годов финансовое положение компании стало неустойчивым. Цены на природный газ были низкими. Mitchell Energy сокращала расходы и увольняла сотрудников. Компания продала Woodlands за 543 миллиона долларов. Когда Митчелу принесли проект объявления о продаже, он сделал на нём краткую пометку: "О'кей, но это печально". Позже он говорил: Я очень не хотел продавать, но у него не было выбора. Компания нуждалась в деньгах. Митчелл не отвернулся от Слансов. Одной из главных черт его характера, как однажды сказала его внучка, была упёртость. Если он в чём-то сомневался, то держал это при себе. К 1998 году компания истратила на Барнет огромные деньги, целую четверть миллиарда долларов. Когда аналитики составляли прогноз будущих запасов природного газа в Америке, Барнетт даже не был включён в список. Очень многие опытные и образованные ребята хотели свалить с Барнетта, отмечал Денн Стюарт, один из самых убеждённых сторонников Митчелла. Они говорили, что мы выбрасываем деньги на ветер. Ник Стейнсбергер, тридцатичетырёхлетний менеджер Mitchell Energy, работавший на месте рождения Барнетт, не относился к числу скептиков. Он увлекался технологиями добычи нефти и газа со времени написания курсовой работы в старших классах и был убеждён в том, что коммерчески выгодный метод добычи для сланцевых пород существует. Кроме того, цены на природный газ были низкими, и Ник пытался уменьшить затраты на бурение скважин. Для этого он должен был атаковать одну из самых дорогих статей расходов стоимость гуаровой комедии. Гуаровая камедь, по большей части импортируемая из Индии, представляет собой волокно, получаемое из гуаровых бобов. Она широко используется в пищевой промышленности для придания нужной консистенции печенью, пирогам, мороженому, сухим завтракам и йогурту. Однако у неё есть ещё одна важная область применения в афрейкинге. Её используют в качестве загустителя содержащего песок желеобразного раствора. который закачивает в трещины пород для их расширения. Однако гуаровая камедь и сходные с ней добавки стоили дорого. На бейсбольном матче в Даласе Стейൻസ്бергер случайно познакомился с несколькими геологами, которые успешно заменили большую часть гуаровой камеди водой, но они сделали это в другой части Техаса и не для сланцевых пород. В 1997 году он экспериментировал с растворами, составленными по их рецептуре на нескольких скважинах в сланцевых породах, но успеха не добился. Стейнсбергер получил разрешение на одну последнюю попытку. Это была скважина С. Эч Гриффин номер 4 в городке Диш, штат Техас. Его подчиненные по-прежнему использовали воду для замены большей части гуаровой комедии, но на этот раз они добавляли ее в песок медленнее. К весне 1998 года они нашли ответ. «Эта скважина, — сказал Стейнсбергер, — намного превосходила все скважины, когда-либо пробуренные Митчеллом. Шифр сланцевых пород был взломан». Новому методу нужно было присвоить название. Никому не хотелось назвать его просто «водяным фрейкингом». Это было бы слишком прозаично. Поэтому его назвали «фрейкингом с использованием скользкой воды». Компания быстро адаптировала метод ко всем новым скважинам на месторождении Барнет. Объём добычи газа увеличился. Но если компания собиралась добывать газ в сланцевых породах в промышленных масштабах, ей нужны были значительные средства, которыми она попросту не располагала. Скрепя сердце, Джордж Митчелл приступил к попыткам продать Mitchell Energy другой компании. Лично для него это было трудное время. Конечно, он испытывал глубокое удовлетворение от того, что интуиция и убеждённость через 17 лет после начала работ его не подвели. Однако сам он лечился от рака предстательной железы, а у его жены усиливалась болезнь Альцгеймера. Покупателя не нашлось, процесс продажи был прекращён, и компания вернулась к работе. В течение следующих 2 лет объём добычи газа Mitchell Energy вырос более чем вдвое. Этот факт привлёк внимание Лари Николса, генерального директора Devon Energy, одной из компаний, которая отказалась покупать Mitchell Energy на ранней стадии продажи. Николс вызвал своих инженеров. Почему такое происходит? Если фрейкинг не работает, то почему объём добычи у Mitchell растёт? Инженеры Devon Energy пришли к выводу о том, что Mitchell Energy действительно расшифровала код Николс не собирался отпускать Mitchell Energy во второй раз. В 2002 году Devon купила Mitchell за 2 млрд 200 млн долларов. Тогда, сказал Николс, абсолютно никто не верил в то, что бурение сланцевых пород работает, никто, кроме Mitchell и нас. Однако для того, чтобы бурение сланцевых пород было экономически выгодным, нужно было применить ещё одну технологию горизонтальное бурение. которым компания Deven была лидером. Технология заключалась в том, что операторы сначала бурили вертикальную скважину в наши дни на глубину до 2 миль, до отметки, которую называют точка начала отклонения. В этой точке буровой инструмент поворачивает и движется сквозь породу горизонтально. Благодаря этому буровая головка может пробурить намного больше породы, что ведёт к значительно большей газа или нефти отдачи. Специалисты уже обладали некоторым опытом горизонтального бурения, однако до конца 80-х начала 90-х годов оно ещё не было отлажено. Его полноценное использование стало возможно благодаря прогрессу в нескольких областях: измерениях и телеметрии, автоматизации управления, сейсмическом анализе и разработке специальных моторов, способных делать нечто поразительное: бурить вертикальную скважину глубиной до 2 миль. поворачивать буровую головку на 90 градусов и заставлять ее двигаться горизонтально. То, что требовалось теперь, это широкое применение метода проб и ошибок. Компания Devon могла постараться совместить горизонтальное бурение с фрейкингом. Жарким летом 2003 года большая группа правительственных чиновников, инженеров, экспертов, И высокопоставленных представителей компаний, занятых добычей природного газа, собралась в 750 милях к северу от Далласа, в огромном конференц-зале отеля Marriott, расположенного рядом с аэропортом Денвера, штат Колорадо. Цель встречи заключалась в обсуждении результатов общенационального исследования, посвящённого будущему природного газа в Соединённых Штатах. Выводы исследования были пессимистическими. После многих лет вялого затишья цены внезапно резко пошли вверх. Спрос увеличивался, особенно в электроэнергетике. Однако отрезвляющий факт заключался в том, что стабильно высокие цены на природный газ не стимулировали ожидаемых растущих поставок природного газа. Если говорить коротко, считалось, что запасы природного газа в Соединенных Штатах заканчиваются. «Новые технологии и газ из нетрадиционных источников», заявил группе руководителей исследования «Связь». могут в лучшем случае лишь слегка улучшить ситуацию. Сланцевый газ не удостоился даже беглого упоминания. Профессор университета Техаса вскочил, чтобы возразить. Он отметил, что такая оценка газа из нетрадиционных источников составляет только треть от другого прогноза. Это чертовски большая разница, сказал профессор саркастически. Руководитель исследования выразил категорическое несогласие. Прогноз о больших потенциальных запасах газа, сказал он, абсолютно неверен. Кое-кто здесь в корне не прав, не так ли? резко возразил профессор. Почти все в зале были убеждены в том, что в корне не прав как раз профессор, и что Соединённым Штатам грозит постоянная нехватка собственного природного газа. Понятно, что основной способ преодоления дефицита это обратиться к зарубежным поставщикам и начать импортировать сжиженный природный газ СПГ. Таким образом, Соединённые Штаты должны были начать делать нечто необычное для своей истории. Усиливать собственную зависимость от колоссального импорта сжиженного природного газа из района Карибского моря, Западной Африки, Ближнего Востока или Азии. Считалось, что США суждено стать крупнейшим мировым импортёром сжиженного природного газа, всё более зависящим от поставок газа с мировых рынков, как это уже произошло с нефтью. Однако именно в том же июле 2003 года, в то время как в кондиционированном зале отеля в Денвере шло обсуждение окончательного варианта исследования о природном газе, буровые бригады компании Devon работали на открытом воздухе в Техасе при температурах, достигающих 37,7 градуса по Цельсию. В общей сложности на месторождении Барнетт они пробурили 55 скважин. Генеральный директор Devon Ларри Николс не присутствовал на встрече в Денвере, потому что сосредоточился на буровых работах своей компании. По мере того, как мы пробуривали одну скважину за другой и видели непрерывный рост добычи, мы с каждым днём всё лучше понимали, что действительно подходим к черте, где меняется ход игры, вспоминал Никколс. Я не могу сказать, что это был единственный момент истины, добавил он. Напротив, по мере того, как мы постепенно совершенствовали технологию, у нас было множество моментов истины. К концу программы буровых работ инженеры компании Deven успешно объединили две технологии: фрекинга с использованием скойской воды и горизонтальное бурение, что позволило высвободить природный газ, зажатый в сланцевых породах. "Остальное было историей", говорил Пожи Никлс. Новость о достигнутом прорыве породила лихорадочную гонку между другими компаниями, которые пытались заполучить собственный участок сланцевых пород раньше других. Причём это были не те крупнейшие компании, логотипы которых многие видели над бензозаправочными станциями. Эти мейджеры по-прежнему избавлялись от Мистрождения на территории Соединённых Штатов, потому что считали их разработку бесперспективной. Они инвестировали свои деньги в Мистрождение в глубоководных районах Мексиканского залива и в многомиллиардные мегапроекты по всему миру, но только не в США. Компания полагали, что Мистрождение на территории США слишком перегружены. а их отдача слишком мала для того, чтобы обеспечивать их ресурсами в необходимых масштабах. Таким образом, территория США была оставлена на откуп самостоятельным участникам, менее крупным компаниям, занятым разведкой и производством нефти и газа, не обремененным бензозаправками или нефтеперерабатывающими заводами, более предприимчивым, более динамичным, располагающим более дешевыми структурами для того, чтобы получать прибыль при разработке месторождений, которые считались истощёнными. Среди этих независимых участников были как компании оценочной стоимости которых составляла миллиарды долларов, так и динамичные предприниматели, небольшие разномассные разведчики недр. Целью гонки было идентифицировать и взять в аренду у владельцев ранчо и фермеров самые многообещающие земельные участки, после чего начать трудоёмкий процесс определения наличия запасов газа. Скорее выяснилось, что сланцевые породы не одинаковы. Некоторые из них более богаты нефтью или газом, другие менее богаты. Каждый участник гонки хотел выяснить, где находятся лакомые куски, потенциально самые перспективные участки, причём сделать это раньше других. В авангарде революции шли тысячи лендменов. Лендмен служащий нефтяной компании, ответственный за отношения с владельцами участка, который компания арендует. Они стучали в забранные решёткой двери оставляли в фермерских почтовых ящиках записки и уговаривали землевладельцев обменять свои до сих пор бесполезные права использования минеральных ресурсов на возможность получения роялти, а то и, возможно, богатства. Самостоятельные участники принесли гонку на участки сланцевых пород в Луизиане и Арканзасе, в Оклахоме, а затем достигли участка, который окажется крупнейшим сланцевым месторождением нефти и газа, колоссального месторождения Афгани. Марселус. Формация находится на глубине, превышающей милю, и простирается от западных районов штата Нью-Йорк через Пенсильванию до Огайо, от границы с Канадой до Западной Виргинии. Марселус вторая крупнейшая газоносная провинция в мире, а возможно и первая. Ещё одна мощная газоносная сланцевая формация это Ютика, расположенная ниже Марселуса в Огайо и Пенсильвании. Основным стимулом самостоятельных участников сланцевой гонки, заставлявшим их работать с максимальной скоростью, был самый мощный мотиватор цена. После десятилетия дешевизны и изобилия, писала газета Wall Street Journal, американский природный газ стал самым дорогим в промышленно развитых странах. Уровень цен стимулировал многочисленные эксперименты, инвестиции и готовность принимать рискованные решения, двигаться вперёд методом проб и ошибок. При более низких ценах этим никто не стал бы заниматься. Колакол пробил в 2008 году. Именно тогда объём добычи природного газа в США вырос на 5%, вместо того, чтобы понизиться, как ожидалось. Это обстоятельство внезапно привлекло внимание мейджеров, крупных транснациональных компаний. Некоторые из мейджеров начали переводить часть своих инвестиций обратно на территорию Соединённых Штатов. Иногда они покупали самостоятельных участников. Кроме того, ряд зарубежных компаний из Китая, Индии, Франции, Италии, Норвегии, Австралии, Южной Кореи начали платить за то, чтобы стать партнёрами американских независимых компаний и предоставить им деньги для продолжения бурного прогресса. Благодаря новым перспективам, оценки запасов газа в США показали существенный рост. В конце 2010 -го года Комитет по запасам газа, который анализирует запасы материальных ресурсов в Соединённых Штатах, объявил, что объём запасов газа, поддающегося извлечению, на 70% выше, чем это было десятилетие ранее. В том же году президент Барак Обама заявил: "Недавние инновации дали нам возможность разрабатывать огромные запасы, возможно, на столетие вперёд, сланцы, что у нас под ногами". Цифры продолжали расти. В конце 2018 года, согласно оценкам Комитета по запасам, объем запасов газа, подающегося извлечению в Соединенных Штатах, вырос втрое по сравнению с оценкой 2002 года. Добыча газа увеличивалась так быстро, что появилось выражение «сланцевый бум». По мере того, как дефицит газа сменился его перепроизводством, случилось неизбежное. Цены рухнули почти с 9 долларов за 1000 кубических футов в 2008 году до 2,5 долларов и даже ниже. Сочетание изобилия газа с низкими ценами изменило структуру энергоносителей в США. Доля газа в ней существенно возросла. Самые существенные перемены произошли в электроэнергетике. Царь уголь в течение многих лет был основным видом топлива при производстве электроэнергии. Причем такое положение вещей стимулировалось государственной политикой в 70-х и 80-х годах, как мера, позволяющая гарантировать использование американских ресурсов при выработке энергии. До начала разработки сланцев на протяжении 90-х годов доля газа в производстве энергии никогда не превышала 17%. Однако сейчас, с началом разработки сланцевых месторождений, цена газа стала крайне выгодной, а сторонники защиты окружающей среды сделали практически невозможным строительство новых угольных электростанций в Соединённых Штатах. Ещё в 2007 году с помощью сжигания угля генерировалась половина производимого в США электричества. К 2019 году доля угля здесь снизилась до 25%, а доля природного газа увеличилась до 37%. В этом заключается главная причина того, что размер выбросов двуокиси углерода в США упал до уровня начала 90-х годов, несмотря на вдвое больший рост экономики. Любые мысли об импорте дорогого жиженого природного газа были отброшены. Главная проблема теперь заключалась не в восполнении скудных запасов, а в поиске новых рынков сбыта растущих объёмов недорогого природного газа. Его было чертовски много.